Глава 32. Конец лета 1982 года. За три дня до последнего побега Мориса Кейт проснулась вскоре после рассвета от того, что в окно её комнаты постучали. Она оставила малыша спать в кровати. За окном стоял Морис, бледный и серьёзный. Лицо и руки покраснели, Он мыл и оттирал их в реке, а волосы были мокрые. Прислонив костыль к стене дома, он неуклюже перелез через подоконник и встал у окна, нервничая и не обращая внимания на спящего ребёнка. «Не Питерс меня находит, а собаки». Ей пришлось наклониться к нему. Так тихо он говорил. «Они и в этот раз тебя найдут?» «Не найдут». «Почему?» «Я отыщу город», — чуть громче произнёс он. «Расскажу всем, что случилось, и покажу сюда дорогу, чтобы ты тоже могла уехать». Он был настроен так решительно, что она на миг ему поверила. Представила, как в долину приходят незнакомые люди. Большие безликие фигуры в форме возникают из-за деревьев. «До города несколько дней пути». Сказала она и посмотрела на его больную ногу. «Через горы и широкие реки...» «Это они так говорят. Ты не знаешь, правда ли это?» «Ты тоже не знаешь». «Они оба лгут. Разве ты не понимаешь?» «Тише. Марту разбудишь». Когда Моррис становился таким упрямым, спорить с ним было бессмысленно. Кейт могла лишь не мешать ему. чтобы он не говорил... Питер с собаками его найдёт и вернёт домой ещё до наступления темноты. Оставалось надеяться, что брата не побьют слишком сильно. Возможно, в этот раз он усвоит урок. «В какую сторону планируешь идти?» — спросила она. «По берегу реки, к океану. Когда доберусь, двинусь на север по побережью, пока не найду дорогу. А может, встречу кого-нибудь на берегу». «Рыбака или фермера. Они отвезут меня в город». Прихрамывая, он подошёл к полке, где Кейт хранила долговую палочку. Та запылилась и лежала там так давно, что она о ней и думать забыла. «Хочу взять это с собой». «Зачем?» «Людям показать. Это улика». «Марта сто лет про неё не вспоминала. Думаю, она о ней забыла». «Всё равно хочу взять». «Бери мне всё равно». «Вот». Он достал из кармана свёрнутые трубочкой банкноты и бросил ей. «Откуда это у тебя?» «Взял у Питерса». «Спрячь. Однажды они тебе понадобятся». Моррис взял палочку и бросил в окно на траву. Затем вылез сам, поднял палочку и взял костыль. Небо посветлело». «Будь осторожен», — произнесла она. Он взглянул на неё. «Я за тобой вернусь. Обещаю». «Хорошо. Я буду ждать». «Уже через день или два вернусь». «Значит, до скорого». Морис торжественно кивнул. Почти изящно повернулся, опираясь на костыль, и заковылял прочь по траве, держа в свободной руке палочку с зарубками — Ей захотелось окликнуть его, умолять, чтобы не уходил, угрожать и даже шантажировать. Ей было стыдно признаваться, но больше всего она боялась не того, что Морис заблудится в Буше или подвергнется суровому наказанию, если Питерс его поймает. Она боялась, что он найдет город, придут чужие люди и заставят ее уехать, Она знала, что если скажет, что хочет остаться с Мартой, никто её не послушает. Дрожа от страха, она смотрела вслед брату, пока его хромая фигурка не скрылась из виду. Моррис залёг среди гранитных скал с украденным у Питерса биноклем и сквозь просвет между деревьев смотрел на выцветший голубой прямоугольник — крышу автобуса. Он убежал два дня назад. Попрощавшись с сестрой, собрал рюкзак и дошёл до этого места, которое приметил ещё несколько месяцев назад. Разбил бивуак среди деревьев, соорудил палатку из старого полотнища и запасся консервами и водой в бутылках. Прятаться так близко было и волнительно, и страшно. В его укрытие доносились даже голоса от автобуса, Он представил, как Питерс с Мартой разговаривают там, внизу, встревоженно гадают, куда он подевался, а он всё это время здесь, сидит, смотрит на них и смеётся. С раннего утра, когда к Питерсу приходили Марта с его сестрой, около автобуса было тихо. Когда они ушли, Питерс стал копать, потом ходил туда-обратно между автобусом и сараем для стрижки овец, Последний раз Морис видел его в середине утра. Он взял набитый рюкзак и двинулся на юг. А над домом Марты сегодня даже не поднимался дым. Морис солгал сестре. Он не собирался идти к реке. Он уже пробовал пойти этим путём дважды, и оба раза его поймали. Он не верил, что Кэтрин донесёт на него — Знал, что, по крайней мере, поначалу она будет молчать. Но если пройдёт несколько дней, и от него не будет вестей, она встревожится, решит, что помогает ему, возможно, даже спасает, пустив по его следу Питерса с собаками. Он планировал оставаться в укрытии ещё, по крайней мере, день. Лишь когда Питерс решит, что он уже далеко, Рискнёт двинуться в путь. Пойдёт на север. Пройдёт мимо первой речки и, наконец, отыщет ту, что выведет его к побережью. Самой рискованной частью его плана была кража. Он залез в автобус к Питерсу за день до побега. Решил, что бинокля и охотничьего ножа тот не хватится. Взял не лучший его нож, а второй, запасной, В ящике лежали отцовские часы, он тоже их взял. Морис боялся, что тайник в полу на замке, но крышка приподнялась легко. В тайнике оказалось намного больше денег, чем он видел у Питерса до этого. Он взял два плотно свёрнутых рулончика банкнот, потом увидел, что банкноты были двадцатидолларовые. Ужин тем вечером прошёл в невыносимом напряжении. Он то и дело посматривал на Питерса, гадал, обнаружил ли тот кражу, но Питер кажется, ни о чём не догадывался. Впрочем, он мог и притворяться. С него станется. Он мог нарочно издеваться над Морисом, решить, что это смешно. Когда они возвращались к автобусу в темноте, Морис ждал, что Питерс его схватит, встряхнёт, обвинит но у сарая для стрижки овец тот лишь пробормотал спокойной ночи. Моррис перекатился на бок, встал и размял затёкшие ноги. Смотреть было не на что, а он проголодался. Осторожно спустился вниз к своему лагерю среди деревьев. Он сделал себе постель из папоротников, чтобы не лежать на голой земле, а ещё у него было одеяло. Единственное, чего не хватало — огня для приготовления пищи. Он, разумеется, не стал бы рисковать и производить дым. Кончиком охотничьего ножа вскрыл банку тушёнки. Он взял с собой три банки тушёнки и две мартиных персиков. Больше не рискнул, иначе пропажу бы заметили. Захватил и несколько яблок. Теперь ему предстояло растянуть еду до города. Он выделил по одной банке на день. Немного на завтрак, чуть-чуть на обед и ещё немного на ужин. Он обещал Кэтрин вернуться через день-два, но на самом деле не знал, много ли времени пройдёт, прежде чем он найдёт город. Он ел и вспоминал собак. Бесс растерялась, когда он подошёл к её будке в темноте незадолго до рассвета. Светила полная луна, Всё было хорошо видно. Отпер дверь, и её не пришлось долго уговаривать выйти. «Хорошая девочка», — сказал он. без села и стала ждать. «Чего от неё хотят?» Он встал, зажав её между ног, чтобы удержать, если она попытается дёрнуться. Погладил тёплую шорстку Она посмотрела на него. Он погладил её по голове. Другие две собаки заворочились. Не желая пугать Бесс, он медленно завёл руку за спину и достал нож из чехла, висевшего на поясе. Питерс затачивал все свои ножи на точильном камне и часто хвастался, что лезвием можно перерезать волосок на лобке девственницы. Увидев лезвие, Бесс заскулила и нервно лизнула его ладонь. Морис сместился, Крепче зажал её между ног, но она была послушной собакой и не сопротивлялась. Он наклонился, поднял ей голову, ласково зажав рукой челюсть. Поднёс лезвие к тёплой ямочке на горле. У него не было выбора. Бесс и другие собаки всегда его находили. «Хорошая девочка. Всё будет хорошо, моя милая». Лишь возведя мысленную стену между собой и своими действиями, он смог провести лезвием по шее Бесс. На руку хлынула горячая кровь. Только тогда, хотя было уже поздно, Бесс попыталась сопротивляться. Он пожалел, что так рано её отпустил. Надо было продолжать держать. Открыв дверцу будки Мака, он всё ещё слышал её хрипы и царапание когтей о твёрдую землю. Когда очередь дошла до Расты, та уже смекнула, что произойдёт. Он вытащил её из будки за воротник, а она прижала уши и хвост. Он не винил её, когда она повернулась и попыталась укусить его за руку. Она умирала мучительно. Ему было стыдно вспоминать. Внезапно он со всей силой зашвырнул пустую банку в заросли за палаткой. Та ударилась о скалу и отскочила. «Ни к чему вспоминать, собак. Этим делу не поможешь. Надо сосредоточиться на плане. Хватит следить за долиной. Первым делом с утра надо собирать вещи и уходить».